Корнеты за храбрость! Теперь, когда Наполеон стал наделять своих сестер и братьев коронами в Италии и Германии, вена забила в барабаны. Дунайской армией командовал генерал Мак примечательным умением танцевать. Не дождавшись подхода подольской армии, которую Михаил илларионович Кутузов вел на помощь Австрии, Мак вломился в сытую Франконию, где жирная ветчина с крепким пивом пришлись австрийцам по вкусу.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 ауэрспейк воздал хвалу парижанкам когда же спрашивается еще и говорить о женщинах как не в эти рыцарские времена ауэрспейк не сразу заметил что через мост уже перебегают французы взвод рота стойте закричал он это же нечестно мирарат со смехом отодвинул ауэр пейга с моста дорога на Вену была французам открыта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 При Кутузове состоял зять, граф Федор Тизенгаузен, женатый на его дочери Лизе, будучи хитрово. Кутузов сказал зятю, «Ежели 10 живых вернется, и то ладно». Багратион в битве при Шенграбене показал французам, на что способен он, русский генерал и его солдаты. Из свалки боя князь вывел самую малость из раненых, окровавленных людей, и Кутузов, ожидавший полной гибели отряда, сказал «Кутузов».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 Рублю сзади, только искры летят, со спины тоже кираса. Лунин бросил перед Орловым косу, похожую на крысиный хвост. Вот и весь мой трофей. Отрубил ее. Неприятная новость. Французы имели двойные кирасы, а русские не были бронированы даже спереди. Генерал Савари, прибывший с поздравлениями, выглядел пристыженно жалко, словно нищий, угодивший на чужую веселую свадьбу. В свете царя все ликовали, заранее празднуя победу, а Савари, не стыдясь, жаловался на всеобщее уныние, охватившее войска Наполеона при виде столь могучей русской армии. Это странное поведение Савари было тщательно продумано Наполеоном, дабы ввести русских в заблуждение. Александр с Францем не лишили Кутузова звания командующего, но командовать решили сами. Открывался роковой день Аустерлица. Наполеон со свитой встретил этот день на возвышенности у деревни Шлапанец. Под ним лежала внизу громадная долина, затянутая туманом, а наверху было уже светло от восходящего солнца. Император видел перед собой працинские высоты. Ключ к победе. Рыбные пруды южнее Аустерлица были затянуты тонким литком. В тумане император разглядел интервал, незаполненный войсками противника, и спросил Бертье. «Кто по диспозиции обязан стоять тут?»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 Лунин подвыдернул палаш из ножен, сказал Орлову. — Ну, Мишель, не пришло ли время нам умирать? Цесаревич вцепился в поводья князя Репнина. — Видишь, какая кутерьма! Спаси гвардию! Ее честь! Репнин приподнялся в стременах, крикнув. — Кавалергардия! Рысь в голоб! Марш!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 Высаживала десанты в устье Лаплаты, колонизаторы продвигались глубь Индии, уничтожая беззащитные племена. На это у Англии всегда хватало и сил, и денег. Однако Аустерлица мрачил разум Питта, хотя перед смертью он напророчил удачно. «Можете теперь убрать все карты Европы? Европы нет, она стала сплошною Францией». Граф семён Воронцов, русский посол, остался почти равнодушен к Аустерлицу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 Вчера у Гальских ворот я видел солдат, все в зеленом. Оборваны, грязнули страшные, воняет от них псиной. В зеленом? И грязные? Так это же русские. Но они разорались по-французски. И что? Все русские офицеры знают французский. Вдруг на безлюдные Фридрихштрассе показался странный человек. Холщовые штаны в дырках, черные от грязи. От обуви остались одни ошметки.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 почему ваш маршал ней в таких чудесных и грабит подряд всех поляков в провинции грабеж начался сразу же маре требовала к поляков 200 талеров в день генерал вандам 300 талеров иронним бонапарт брат императора требовал для себя 400 талеров однако польская аристократия еще не унывала для французов продавали в варшаве мороженое графиня тышкевич сестра понятовского сидела в киоске аукир